Глава 23. 26 августа 1903 года. Берн, Швейцария. Внизу звякнул звонок. Подняв взгляд от пола, который как раз мыло, я взглянула на часы и увидела, что уже почти четыре. Наверное, почтальон звонит. У него не было привычки уведомлять о доставке таким образом, но я умоляла его давать нам знать, Когда будет почта для нас. И он неохотно согласился. Я не хотела ждать маминых писем о Лизерль ни одной лишней минуты. Бросив щетку в ведро, я вытерла руки о фартук, надетый поверх домашнего платья в цветочек, и со всех ног помчалась вниз по лестнице. После рождения Лизарль, я потеряла в быстроте и подвижности. По словам акушерки, Роды повредили моим бедрам, и этот вред был, скорее всего, неустраним. Однако я научилась к этому приспосабливаться. В конце концов, я никогда не была особенно проворной. На лестнице у меня закружилась голова. Наверное, я слишком быстро встала, да еще в августовскую жару. За восемь месяцев, прошедших со дня нашей свадьбы, я пустила в ход все навыки, полученные от мамы, за время нашей с ней жизни в шпиле. Все мои дни заполняла готовка, уборка, походы за продуктами и починка белья, работа, от которой папа стремился оградить меня, приучая к интеллектуальной жизни. Я стала воплощением старой сербской пословицы «Куча не лежи на земле, негу на жени». Дом держится не на земле, а на женщине. Я пыталась внушить себе, что мне в радость заботиться об Альберте, как моя мама заботится о папе. Я даже написала Элен. С Альбертом я стала еще счастливее, чем в наши институтские годы. Но не была ли эта попытка убедить себя саму? Ведь в те минуты, когда я была честна перед собой, хлопоты по уходу за Альбертом и домом казались мне отупляющими. К счастью, по вечерам у меня хватало работы и для ума. После ужина, а иногда и во время ужина, приезжали Конрад и Марис, и у нас собиралась вся самопровозглашенная Академия Олимпии. Я, как почетный член, сидела в сторонке, вязала, слушала и только изредка, преодолев природную сдержанность, вступала в разговор. Зато когда Академия Олимпии расходилась, я, наконец, оживала по-настоящему. Вернувшись к нашей общей страсти и к моему тайному стремлению открыть, где в языке математики и науки прячутся тайны Бога, мы с Альбертом исследовали природу света, существование атомов и, главное, понятие относительности. В такие минуты поздно вечером, сидя за кухонным столом с чашками кофе в руках, Я, несмотря на все свои сомнения и страдания, готова была снова влюбиться в Альберта. Он обещал, что не позволит мне бросить науку, и исполнил свое обещание. «Вместе мы раскроем тайны Вселенной», — говорил он. И я ему верила. А я не забывала ни на минуту, и время от времени заговаривала о ней. Альберт никогда сам не начинал такие разговоры. Он спокойно слушал, когда я пересказывала ему мамины письма, но всегда менял тему, когда я заводила речь о том, чтобы привести Лизерль в Берн. А если я решалась прямо спросить, когда же можно будет ее забрать, буркал, позже. И только качал головой на все придуманные мною объяснения существования Лизерль. Дочь Кузины, приемный ребенок. И все же я не теряла надежды. В последнем письме я опросила маму сделать парадный портрет Лизаль и прислать его нам. Я была уверена, если Альберт увидит свою красавицу дочь, он не сможет устоять перед моими мольбами о том, чтобы Лизарль жила с нами. Мы, конечно, сумеем придумать какую-нибудь отговорку, которая устроит и швейцарские власти и всех любопытных приятелей. Я молилась, чтобы в этом письме оказалась фотография. В почтовом ящике лежал один единственный конверт, и я взяла его в руки. По почерку я поняла, что письмо от мамы. Но в таком тонком конверте не могло быть фотографии, которую я надеялась получить. Я поднялась наверх в нашу крошечную гостиную. Когда я уселась на диван цвета охры, от подушек поднялась пыль. Как я ни старалась, мне не удавалось избавиться от следов обитания прежних жильцов. Дорогая Мица, к сожалению, у меня для тебя очень плохие новости. В деревне опять свирепствует скарлатина. Как мы ни старались уберечь Лизарль, она заразилась. Красная сыпь уже появилась у нее на лице и шее и начала распространяться по тельцу. У нее очень сильный жар, и холодные ванны не помогают. Это, конечно, тревожит нас больше всего. Врач осмотрел ее и сказал, что сделать ничего нельзя. Остается только положиться на природу и молиться. Мы ухаживаем за ней как можем, но ей очень плохо, и она скучает по тебе. Может быть, ты захочешь приехать с любовью, мама. Скарлатина? У моей Лизарль? Нет, нет, нет. Дети часто умирают от скарлатины. А если и не умирают, то ужасно страдают от этой болезни. Шрамы, глухота, почечная и сердечная недостаточность, энцефалит, слепота — вот лишь некоторые из тех последствий, Которые остаются у выживших. Нужно ехать. Вытирая слезы, я помчалась в спальню собирать вещи. Снимая со шкафа свой чемодан, я услышала, как хлопнула входная дверь. Альберт пришел домой раньше обычного. Я продолжала укладывать вещи. Вечером уходил поезд на Арльберг, с которого начинался долгий путь в новый сад. Оттуда в Кач, где Лизарль жила с моими родителями. Папа тоже приехал на лето в шпиль. Я не могла тратить ни одной минуты на суету вокруг Альберта. «Долли?» — недоуменно позвал он. Он привык, что я встречаю его у дверей. «В спальне!» В спальню пахнуло дымом от трубки, а затем вошел сам Альберт. «Долли, что ты делаешь?» Я протянула ему мамино письмо и снова стала укладывать вещи. «Ты что же, едешь в кач?» Я подняла голову, изумленная его вопросом. «Как я могла не поехать?» «Конечно. И надолго?» «Пока Лизарль не поправится». «Разве твоя мать не справится сама? Тебе нельзя так надолго уезжать». Настоящая жена не бросает мужа одного неизвестно насколько. Как же я без тебя? Я уставилась на него. Неужели он серьезно спрашивает меня об этом? Столько эгоистичных мыслей о себе и ни одного вопроса о Скарлатине или о том, как чувствует себя Лизарль. Где же его сострадание? Где забота о дочери? Все, что его волнует собственные неудобства из-за моего отъезда. Мне хотелось закричать на него, хотелось даже схватить его и трясти до потери сознания. Но вместо этого я только сказала. Нет, Альберт, я ее мать. Я буду ухаживать за ней, пока она больна. Но я же твой муж. Я не могла поверить своим ушам. Хочешь сказать, что не отпустишь меня? Громко спросила я, уперев руки в бедра. Альберт был, кажется, ошеломлен. Он еще никогда не слышал, чтобы я повышала голос. Он не ответил. Я что же должна была по его молчанию понять, что он против? Мне некогда было разбираться с его эгоизмом или с какими-то нелепыми фантазиями у него в голове. Я захлопнула крышку чемодана, схватила свои документы, Надела серое дорожное пальто и шляпку. Взяв с кровати обшарпанный чемодан из кожи и жести, я выволокла его через парадную дверь и стала спускаться по крутой лестнице, что было нелегко при моей хромоте. Вытащив чемодан на улицу и махая проезжающему мимо кэбу, на котором рассчитывала добраться до вокзала, я оглянулась на крыльцо. Альберт стоял на верхней ступеньке, и смотрел мне вслед.